Повседневная жизнь африканцев. Все они ведут образ жизни, который не имеет никакого порядка и никакого смысла. Лев Африканский. Африка – третья часть света. XVI век. Для того, чтобы понять, как функционирует традиционное общество, как мыслит живущий в нем человек, важно помнить главное. Человек здесь никогда не бывает один. Понятие индивидуальности в том смысле, как мы привыкли ее воспринимать, здесь не существует. Традиционный африканец рождается, проводит жизнь и умирает как часть системы рода или общины, которая регулирует практически все аспекты его жизнедеятельности. Община действует как коллективный разум, и ее основная функция состоит в том, чтобы бережно охранять вековые традиции, обеспечивать их стабильность, преемственность и незыблемость. Подобная организация характерна для традиционных обществ во всем мире и еще не так давно была вполне обычным явлением в России, где сто лет назад сельские общины жили тем же коллективным разумом. В непростых условиях традиционного хозяйства человеку невозможно было выжить в одиночестве. Он оставался практически беззащитен перед силами природы, без помощи со стороны родичей или соседей, будь то в охоте, обработке земли или скотоводстве. Однако со временем общество научилось регулировать природу вокруг себя, и человек получил право на частную собственность и возможность определять свою жизнь более или менее самостоятельно, как делаем это мы в странах Европы. Но в современной Африке индивидуализм, одно из важнейших свойств европейской цивилизации, пока проигрывает традиционному укладу не только в деревне, но даже в крупных городах. Любой африканец знает его община всегда поможет и всегда подскажет правильный путь она защитит того кому угрожает опасность отомстит за своего члена уладит его споры с родственниками и коллегами поможет ему в постройке дома организации свадьбы или похорон она одолжит денег похлопочет за него перед органами правопорядка найдет ему жену если он заболеет община будет обрабатывать его участок плантации а если умрет позаботиться о его вдове и детях. Ведь общины руководят не только мудрые старейшины, но и вещи и духи предков. Именно поэтому она воспитывает каждого из своих новых членов в духе солидарности, взаимопомощи и железной дисциплины.